Через тонкое одеяло тело Эдварда казалось очень холодным, но я к нему так и льнула. Вдруг все резко закончилось. Ласковые и сильные руки Калина просто держали меня на расстоянии. Я откинулась на подушке, голова кружилась, как после американских горок, и мучили обрывки каких-то воспоминаний. Прости, Господи, да у него тоже дыхание сбилось. Я не имел права. Разве кто возражает? Я буквально умирала от желания. — Белла, постарайся заснуть, — нахмурился Эдвард. — Нет, хочу еще один поцелуй. — Похоже, ты переоцениваешь мои волевые качества. Что соблазнительнее, мое тело или моя кровь? — Пожалуй, одинаково. Усмехнувшись, он мгновенно посерьезнел. — Слушай, может, перестанешь испытывать судьбу и попытаешься заснуть? — Договорились. Кивнула я покрепче к нему, прижимаясь. Сил в самом деле почти не осталось. — Во многих отношениях день получился трудным, но, как ни странно, облегчение я не испытывала. Казалось, завтра будет еще хуже. Конечно, глупо. Что может быть хуже, чем сегодня? Наверное, так с некоторым опозданием проявляется шок. Я украдкой коснулась рукой плеча Каллина, чтобы прохладная кожа успокоила пылающий под повязкой пожар. М -м -м, сразу полегчало. Уже засыпая, я, наконец, сообразила, о чем напомнил поцелуй. Весной, когда пришлось разделиться, чтобы сбить со следа Джеймса, Эдвард поцеловал меня, не зная, увидеть ли снова. Его губы казались горько сладкими, как и сегодня. Но почему? Где связь? Содрогаясь, будто в предвкушении кошмара, я провалилась в забытье. Глава третья. Конец. Наутро я чувствовала себя просто ужасно. Естественно, не выспалась. Рука пылала, голова раскалывалась. Еще хуже стало после того, как Эдвард, чмокнув меня в лоб, выскглянул в окно. Наверное, пока я спала, взвешивал свои «за» и «против». От страха и волнения голова загудела еще сильнее. кален как всегда, ждал у школы. Лицо по-прежнему чужое, а глаза скрывали тайну, которую я не могла разгадать. Про вчерашнее говорить не хотелось, но вдруг, умолчав о своих тревогах, сделаю еще хуже. Эдвард открыл дверцу пикапа. «Как себя чувствуешь?» «Отлично!» — соврала я и поморщилась грохот захлопнувшейся дверцы безжалостно уши «Мы молчишь ли к школе. Чтобы не обогнать меня, Калину приходилось делать шаги в два раза короче обычных. Накопилась масса вопросов. Однако большую часть придется задать позднее, потому что они предназначаются Элис. Как Джаспер вел себя утром, о чем они говорили после того, как Эдвард меня увез, как держалась Розали, и самое главное, что показывают ее странные, порой обманчивые видения. Известно, почему брат погрузился в апатию. Есть ли причина у безотчетного страха, от которого мне никак не удается избавиться? Казалось, утро никогда не кончится. Страшно хотелось увидеть Элис. Хотя я понимала, что при Эдварде с ней поболтать не удастся. Он вел себя как чужой, лишь время от времени спрашивал, как рука. На ленч подруга всегда приходила одной из первых. Она ведь не такая капуша, как я. Но сегодня столик пустовал, ни Элис, ни подноса с едой, которой она не притрагивалась. Эдвард ее отсутствие никак не объяснил. Я решила, было ее класс задержали, однако тут увидела Коннора и Бена, у которых четвертым уроком тоже стоял французский. «Где Элис?» — с тревогой спросила я Калина. Золотистые глаза сосредоточились на батончике мюсли, который он крошил пальцами, с Джаспером. «С ним все в порядке?» «Некоторое время будет отсутствовать». «Что? Куда направился Джаспер?» «Да так. И Элис, значит, тоже, с безысходностью, — прошептала я». Да, сестра на время отлучилась, убедила Джаспера поехать в Денали. В Денали жила еще одна необычная семья вампиров, дружелюбных вегетарианцев вроде Каллинов, Таня и ее родственники. Я то и дело не них слышала. Прослой зимой, когда мое появление сделало Форкс небезопасным, Эдвард сам их навещал. Там же нашел пристанище Лоран, самый цивилизованный из спутников Джеймса, вместо того, чтобы вместе с ним выступить против Карлайлов. В общем, неудивительно, что Элис решила отвезти Джаспера в динали Нервно сглотнув, я пыталась избавиться от образовавшегося в горле комка. Чувство вины сутулило плечи и не давало поднять глаза. «Боже, из-за меня они сорвались с насиженного места. Я как чума, самая настоящая чума».